Слизь в чашке отделилась от общей массы и приклеилась к палочке с громким хлюпом. После этого я поднесла её к рту и проглотила. Безусловно, вкус намного лучше, чем в столовой академии, но мне всё равно не нравилось, как будто ешь смесь рыбы и яблок. Может, для кого-то это и прекрасное блюдо, но не для меня. Осторожно проглотив слизь, я просто начала водить прибором по тарелке. и прислушиваться к общему тихому разговору. Ненавязчиво обсуждались какие-то ярмарки, собрания, поездки, но никто из представителей родов не коснулся острого вопроса – смены правителя государства. Конечно, не переворота, ни в коем случае, именно смены правителя. Готов ли наследник драконов заменить на троне отца? Но когда нам принесли второе блюдо, оно по воле случая – уже оказалось не из моих любимых, и мне кажется, я знала почему. Сидевшая напротив меня драконица, которая всё время за мной наблюдала, обратила своё внимание на владыку. "Эрл, позвольте спросить, когда же ваш сын женится?" прошептала она, велор рядом со мной напрякся. Если вспомнить моё видение и приложить к нему наблюдения за сегодняшней трапезой, это представительница драконов сама не прочь примерить на себя бремя королевы вы же знаете магелло что нашему народу не нужно спешить с этим думаю когда придёт время сын сделает выбор было видно что женщина хотела спросить что-то ещё но не посмела к тому же внесла свою лепту королева явно не желающая развивать тему Здесь сегодня присутствуют почётные гости нашего государства, и не нужно забывать об этом. Им, наверное, скучно говорить на подобную тему. Магелла перевела взгляд на меня и первый раз обратилась напрямую. Скажите, мистрис Роннер, как в вашем мире люди выбирают себе пару? Все по-разному, неопределённо ответила я. А большинство? Не отставала упрямая женщина. начиная вызывать у меня раздражение по физическому влечению и любви или по физическому влечению и расчёту для кого какой вариант приемлеми а как бы выбрали вы по любви ответила я драконице и слегка улыбнулась что же тебе надо драконы очень уязвимы в этом плане наследник наверное уже говорил вам об этом продолжила магела Об этом мне сообщил не Велор, а Дима, но я согласла и ответила: "Да". У драконицы чуть поднялись брови, больше она своё удивление никак не показала. За нашим с ней диалогом следили все присутствующие за столом: кто с любопытством, кто с равнодушием, кто? "Но, насколько я знаю, у вас есть традиции, по которым позволено защищать свою любовь", прохладно заметила я. И что бы вы сделали, если бы кто-то пожелал перебить интерес вашего возлюбленного? Снова подняла брови Магела. Убила бы, просто ответила я, и после нескольких секунд напряжения, повисшего за столом, улыбнувшись, добавила: Но вашему народу это не грозит. Вы ведь любите один раз и на всю жизнь, прекрасное качество. Все сразу заулыбались, атмосфера вновь стала уютной. Что ты делаешь? Снова наклонившись ко мне, шёпотом спросил Вилор. Ты же хотел, чтобы они нас боялись. Теперь точно опасаются. И при этом ты всем сообщила, что между тобой и мной тесные взаимоотношения. Недоумённо на него покосившись, я прошептала: "Но ведь это так? Ты рискуешь не более, чем ты. Ты ведь дал всем понять, что теперь у тебя есть мощный магический союзник". и увеличив при этом наши возможности. От дальнейших придирок меня спасло то, что король поднялся, дав всем самым понять, что мужчинам пора покинуть столовую, а слуги тут же принесли дамам десерт. Ещё одна чудная традиция, но сейчас я была не в претензии, так как очень хотелось есть. А если придётся пропустить и третье блюдо, то как бы не покусать дракона. Когда перед нами поставили тарелки, Я едва дождалась, пока десерт попробует королева, и набросилась на еду. «М-м-м, наконец-то!» «Может, расскажете нам что-то про свой мир?» – спросила Магелла. «Что именно вы хотите узнать?» – насторожилась я. «Например, какой социальный статус вы имели?» Королева с неодобрением косилась на навязчивую женщину, но та будто не замечала или не хотела замечать. «Странный вопрос». Вы просите, чтобы я рассказала о себе или о мире? спросила, чуть подняв бровь и посмотрев драконице прямо в глаза. Магелла, получив отпор, чуть сощурилась. Вы не хотите поделиться с нами своей историей? А должна, ответила я вопросом на вопрос. Не ей со мной играть в политику. Я достаточно долго работала в области конституционного права. Это и на халке с моими коллегами и нашими клиентами не сравнится. Ужин мы закончили в молчании и присоединились к мужчинам. Нашу тройку ждал второй раунд. Сидя на диване в гостиной среди пираний высшего общества, я осмотрела на всё из самого дальнего угла комнаты. В этом стратегически удобном месте Мы расположились с сестрой Димы и Виолора, о существовании которой я не подозревала. Как только все переместились после ужина в гостиную, там появилась маленькая девочка с няней. С своими ясными голубыми глазами, взирающими на мир из-под копны светлых кудряшек, она меня просто очаровала. Только ради того, чтобы этой прелести не причинили вреда, я готова была приложить все усилия. И исключить даже самую малую вероятность смены власти. Обойдя всех, Даила Шафирана Коренару присела рядом со мной и начала расспрашивать про землю. А правда, что в другом мире нет магии? Смотря в каком, немного растерялась я от такого вопроса. Ну, там, откуда ты прибыла? Да, мы живём без чудес, зато с различной техникой, которая заменяет нам волшебство. А как Шуракура раскрыла глаза Адаила. Вспомнив всё, что знала о техническом прогрессе, я полушёпотом описывала это маленькой девочке-дракончику. И так как у обеих имелись кольца реликвии, никто не мог меня слышать, кроме королевской семьи. Я отдалась воспоминаниям о родном мире, в красках расписала те места, из которых прибыла. Несмотря на всё несовершенство земли От воспоминаний у меня щемило сердце. Едва завершила рассказ, дайла на несколько минут погрузилась в раздумье и потом неожиданно приблизившись ко мне, шёпотом спросила: "А как ты относишься к Демирию?" В первый момент я растерялась от такого вопроса и ляпнула в ответ: "Почему ты спрашиваешь? Потому что у брата есть невиста, которой официально нет". И родители хотят, чтобы он с ней соединился. Ты в их планы не входишь. И Наина желает пройти обряд с Димирием. Те, кто были окольцованы, а значит, все, кроме представителей родов, замерли и напряглись. Меня же омыла волна ярости, но не моей. Дима просто кипел и бурлил. Королева рассматривала пейзаж за окном, но, кажется, ничего не видела. Король так и не отхлебнул напиток из бокала, поднесенного к губам, а Велор стиснул руку главы одного из родов. Тот покраснел от непередаваемых ощущений и, поморщившись, едва наследник опомнился, растер кисть. Слава тактично искал пятый угол и не находил его, но остальные гости ничего не заметили. Насладившись этим зрелищем, я также тихо ответила до Илли. Я тоже считаю, что Демирию нужно жениться, и мне всё равно на ком. В мою жизнь он как муж не вписывается. А кто вписывается? Последовал наивный и прямой вопрос. Я перевела взгляд на ребят. Те, несмотря на то, что вели разговор, поглядывали на меня. Кем мы были друг другу? Кем останемся? Это очень сложный вопрос. Мы не друзья и не родственники по крови. Мы родственники по духу. И как бы далеко мы ни были, несмотря на то, что друзьями не станем, каждый из нас, я уверена, знал, что у него в этом мире есть два родных человека. И это ближе к ровных и любых других уз. «Это сложно сказать», — ответила я до Иле. «Но точно не ребята из моей тройки. Наверное, потому что мы трое одного духа». Дальше пошли расспросы о том, что такое душь, и о разных прочих мелочах моего мира. А я почувствовала, что мой ответ успокоил многих в комнате. Слушая краем уха щебетание девочки, полуприкрыв глаза, рассматривала кисточку велора. Последнее время мой взгляд постоянно непроизвольно возвращался к ней, и я даже не придавала этому значения, но наследник раздражался, и от этого мне становилось ещё комфортнее и радостнее. Вот и сейчас он явно нервничал, хоть и не показывал этого, даже более того, злился. Просто прекрасно. Пробежавшись по хвосту глазами и подняв их, я поймала тёмный яростный взгляд и улыбнулась. А конец вечера обещал быть не таким уж и плохим. После ужина Я ожидала визита Вилора и неприятного разговора, но мне пришлось довольствоваться обществом книг с информацией по шести родам драконов. Поэтому, выпив отвар, я с удовольствием взялась за чтение и не пожалела. Это как Тайны Мадридского двора, увлекательный роман, полный различной информации об интригах, войнах и мщении. Драконы очень необычная раса. Раньше, живя в Объединённых землях, Я думала, что в сведениях об этой расе много вымысла. Теперь в который раз убедилась, нет дыма без огня. Среди древних родов, куда ни посмотри, везде серпентарий. Королевская семья, как самая сильная, обычно возвышалась над подданными и вершила суд. Но на сей раз в клубок змей засосала и ее. И я все больше убеждалась, что править данным народом должен именно такой король, как Велор. Яростный, жёсткий и беспристрастный. В какой-то мере идеал. Поэтому я правильно поступила, когда приняла сторону наследника. К тому же, мне довелось увидеть, как он общается со своей маленькой сестрой. Мой мир сошёл с орбиты, и боялицы зрело мягкого, ласкового велора. Даже черты его лица смягчались, когда он смотрел на девочку. Просто поразительно. Всю предоставленную информацию я запоминала с Алексеем. Это не те сведения, которые можно забыть. Одновременно на листе бумаги систематизировала данные, показавшиеся важными, как учили в университете. Передо мной вырисовывалась интересная картина. Уже засыпая, я подумала, что неплохо бы её завтра обсудить с Димой и его несносным братцем.